Глава 23. Ночь была облачной и темной. В переулке стояла тишина. Стараясь ступать как можно легче, Иви все равно понимала, что шумит, особенно когда открывала калитку и шла по гравийной дорожке к деревянной двери. Та была не заперта. Она испугалась, что ее может подстерегать ловушка, но тем не менее плавно нажала на ручку и открыла дверь левой рукой, держа в правой электрошокер. Время от времени она жала на гашетку. Загорался предупреждающий красный огонек, и устройство издавало электрический треск. Он мог выдать ее, но Иви требовалось чувствовать себя в безопасности. На первом и втором этажах находились учебные классы, а третий был жилым. Иви включила на электрошокере фонарик и на цыпочках прокралась к лестнице. Она уже собиралась подняться, когда в помещении загорелся свет. Растерянность на лице учительницы Лю немедленно сменилась яростью. «Снова вы?» Она держалась руками за колеса. «Какого черта вы здесь делаете?» Иви не ответила просто стояла и бесстрастно смотрела на хозяйку дома, не обрадованную ее появлением. «Вам недостаточно, что вы убили моего мальчика?» Прошипела она, как будто метала отравленные стрелы. «Теперь вы пришли что-то мне сказать?» Иви придумывала разные варианты развития событий. Как только свет включился, ладони ее вспотели, но теперь... Глядя на учительницу, она вдруг успокоилась. «Что он вам сделал?» Женщина заплакала вся дрожа. «Или вы из-за господина Цоу?» «Мы не имели к нему отношения совершенно никакого!» «Я ничего не могу поделать, если вы мне не верите!» У нее начиналась истерика. «Уходите! Уходите сейчас же вон из моего дома, или я позвоню в полицию!» учительница Лю схватилась за мобильный телефон. Иви ничего не отвечала и не пыталась ее остановить. Просто вытащила две черных тетради из кармана куртки и бросила ей. Тетради приземлились перед инвалидным креслом. «Дневники вашего сына. Я все знаю». Учительница Лю уставилась на черные обложке, как в черные дыры. Ее глаза выкатились из орбит, словно под влиянием гравитационного поля. Она поднесла телефон к уху, потом опустила его. После долгой паузы она посмотрела Иви в лицо. Та была потрясена внезапной переменой. Еще минуту назад учительница выглядела скорбящей и возмущенной. Заливалась слезами, а теперь полностью расслабилась. Будто собиралась выйти поужинать с друзьями. «Знаете?» — спросила она со сдержанной улыбкой. «Забавно. Я искала в его комнате и не нашла никаких дневников. Откуда они у вас?» Я прочитала их от начала до конца. Иви проигнорировала вопрос. «Вы, Альфа, Командуете стаей, отправляете подчиненных особей на охоту. Они приносят вам добычу. Альфа, значит... Не пытаясь отрицать, Гая смотрела на Иви с интересом. Тогда вы должны знать, что я в жизни ничего подобного не говорила и уж точно никого никуда не отправляла. Все это было его решение и их решение. Вы не отдавали приказов, потому что у вас было оружие помощнее. Вы были их матерью. Она была предводительницей стаи, Гаей, матерью-землей. Для Айзека мать являлась непререкаемым авторитетом. И хотя такая любовь причиняла ему боль, он исполнял все, что от него требовалось, только чтобы сделать ее счастливой. Он написал это у себя в дневнике?» Спросила учительница, улыбаясь. Иви не стала отвечать напрямую. «Айзек что угодно сделал бы ради вас». Ну, та помолчала, явно нисколько не обеспокоенная. Ему приходилось потрудиться. И вам тоже. Когда вы шептали ему в ухо, ноздри Иви затрепетали. «Не представляю, насколько травмирован должен быть ребенок, чтобы вот так подчиняться чужой воле!» О. Гая тихонько вздохнула. «Что именно он написал?» «Звучит, как какая-то чушь!» «Мне любопытно!» — продолжала Иви. «Какое официальное название придумано для патологии, которая заставляло его больше семи лет убивать детей?» «Патологии?» — женщина недоуменно уставилась на нее. «Все это было необходимо, естественно и нормально. Этих детей не любили». Инвалидное кресло дернулось вперед. «Как вы не понимаете? Иногда надо подвергнуть ребенка опасности, чтобы родители осознали всю тяжесть ситуации». Иногда только после его смерти они понимают, что делали не так. Боль разлуки мучительно и неизлечимо, но есть и светлая сторона. Эти дети найдут в следующей жизни родительскую любовь, которой у них не было в этой. Эту любовь я им и даю. Они увидят ее. Они никогда больше не будут одиноки. Называйте это освобождением. Иви была потрясена ее откровенностью. Эта женщина искренне верила в то, что говорила. Для тех детей смерть была единственным спасением. Смерть — лишь часть картины. Гая увидела, как Иви недоверчиво нахмурилась и удвоила усилия в попытке ее переубедить. Цель оправдывает средства. Вы видите лишь 17 мертвых, но не учитываете, скольких я спасла. Бесчисленное множество душ. Сколько родителей увидели свет благодаря мне. Вы можете понять. Вы ведь испытали такую же боль. Прошли через такой же ужас. Вы совсем меня не знаете, — ответила Иви. Она видела безумие в ее глазах и вспоминала боль, изливавшуюся с каждой страницы дневника Айзека. Смерть первенца стала поворотным моментом. Чита и пустота, которые Гайя чувствовала после смерти мужа, вернулись к ней. Но спустя несколько дней страданий и тоски она поняла, в чем ее миссия. И хотя ей трудно было с этим смириться, Она заставила себя поверить в эту извращенную логику, чтобы жить дальше. Это было как божественное откровение. Она любила каждого прекрасного и печального ребенка, которого Айзек заманивал к ней. Она пыталась дать им лучшую жизнь, наставляла и дарила любовь. Но иногда этого было недостаточно, и всегда попадались дети, которые приходили слишком поздно чтобы вмешаться и изменить их судьбу. Их грустные лица были как детонаторы, а у нее был взрывной нрав. Она не могла смотреть, как они страдают. Хватаясь за волосы, она требовала, чтобы Айзек отправил их в лучший мир. Сострадание, освобождение и вечная любовь. Но самая злая ирония постоянно была у нее перед глазами. Учительница Лю стремилась к возрождению, но Айзек, хоть и давал ей его снова и снова, никогда не получал от нее любви. «Значит, вот как вы убедили вашего сына», — спросила Иви. «Это ерундой? Вы знаете, что такое быть нежеланной и страдать». Женщина сделала паузу, потом добавила. «Как Ханс». Иви напряглась, словно услышала щелчок кнута. Она стиснула кулаки и задрожала, но постаралась этого не показать. — Ему было очень больно, — сказала учительница Лю голосом, полным сострадания. — С его нежной душой он не мог этого больше выносить. Выносить вашу мать. Губы у Иви задрожали. «Держись», — приказала она себе. «Соберись немедленно. Ты не можешь сдаться». «Да, ему было больно, и что?» — спросила Иви спокойно. «Все это не ваше чертово дело». У учительницы Лю отпала челюсть. Иви оказалась куда крепче, чем она предполагала. Ей надо было вернуться к своему мольберту. Главное — не паниковать. «Ваш сын тоже умер», — сказала Иви. «Я понимаю, почему Айзек сделал то, что сделал». Учительница Лю уже пришла в себя и снова заулыбалась. «Это было письмо любви ко мне». Иви громко расхохоталась. Она не смеялась так уже три года. Учительница Лю понятия не имела, что ее рассмешила, но постаралась сохранить лицо. «О, нет!» «Нет, нет, нет!» От смеха Иви замахала в воздухе руками. «Я говорю не про Айзека, а про другого сына, хотя понятно, почему вы ошиблись. Он ведь тоже спрыгнул с крыши!» Улыбка исчезла с лица Гаи, словно она получила смертельный удар. «Забавно, да, как ваши сыновья устроили гонку? Кто первым избавится от вас?» и даже избрали одинаковый способ уйти. Иви указала на дневники. Надо бы вам их прочитать. Написано очень хорошо, убедительно. Я чуть было не поверила вам сейчас. Так стройно вы рассуждали. Жаль, что вы ничем не отличаетесь от остальных. Такая же бессердечная мать, как те, кого вы, по вашим словам, хотели наказать. Учительница Лео отшатнулась в ужасе. Ее грудь судорожно ходила вверх-вниз. Иви не собиралась позволить ей легко отделаться. «Вы думали, что это все? Дневник Айзека? Думали, что ничего не упустили, да? А вот и нет. Я сказала, что это дневник вашего сына, но не сказала, какого. Собственно, они же были близнецами. И все делали вместе. Хотите, я почитаю вам вслух. Как его звали? Айван?» Теперь, когда карты были открыты, наступила очередь Лю. Услышав имя второго сына, она побелела, как полотно. и знала, что это имя имеет над ней непререкаемую власть. Она сделала шаг вперед, подобрала дневник Айвана и пролистала его. Нашла нужную страницу и прочитала вслух. «Мои чувства кажутся мелкими, незначительными». Я утратил вкус к жизни, потерял даже аппетит. Вкус еды теперь какой-то странный, горьковатый, как у лекарственных трав. Прекратите. Инвалидное кресло содрогнулось. Она безвкусная, но я все равно делаю вид, что мне нравится ради нее. Мама любит смотреть, как я ем. Хватит. Вечером, когда Айзека не было дома, мама приготовила тушеную курицу и свинину в соусе, но я не смог ее есть. Текстура мяса была отвратительной. Я подавлял тошноту, но продолжал есть кусок за куском. Притворялся, что доволен. «Не надо!» — закричала учительница Лю. Иви пролистала остаток дневника и посмотрела на нее. Потом сказала с потаенной угрозой. «Думаете, я дам вам уйти?» «Еще как дадите!» Женщина тяжело дышала, Ее губы тряслись. Она пыталась улыбнуться. Ханс не хотел бы, чтобы вы совершили нечто, о чем будете сожалеть. Да, не хотел бы, прошептала Иви таинственно. Он был таким хорошим мальчиком. Лицо учительницы люсмягчилось, будто от облегчения. Он действительно был хорошим. «Очень добрым, и не хотел, чтобы вы сделали что-то плохое или чтобы что-то плохое случилось с вами». «Вы до сих пор не понимаете». Иви вскинула голову и посмотрела на учительницу, как голодный гепард на отбившуюся от стада овцу. «Вы думаете, что при любом упоминании о Хансе я стану слабой, податливой, и вы сможете мной манипулировать, так ведь?» Кровь снова отлила у собеседницы от лица. «Ваша стратегия верна. Мне кажется, что я тону. Стоит мне услышать его имя, и становится трудно дышать. Поэтому я благодарна вашему сыну за то, что он просветил меня в тот день на крыше, и им обоим за то, что они вели дневники. Это помогло мне подготовиться». «Нет, нет, все не так!» Гая возбужденно наклонилась вперед. «Наш мир превратился в сплошной хаос. Вы не знаете, как он жесток. В нем царит беззаконие. Люди гонятся за иллюзией успеха, но этот успех — лишь посредственность, грязь, лицемерие, стяжательство, лень, эгоизм и жестокость. Как вы живете?» «Работаете, едите, смотрите телевизор, сидите в мобильном, ходите за покупками». Какой в этом смысл? Действительно ли им было бы лучше вырасти и жить точно так же, не говоря уже о том, что родители унижали их и обращались с ними как с мусором? Эти дети не были созданы для общества, в котором мы живем. Что им оставалось делать? «Все мы умрем, и тому, кто так страдает, лучше вообще не жить!» В ее голосе появилась торжественность, словно она произносила проповедь. «Жизнь без любви не имеет смысла, и иногда смерть — единственный выбор, который остается человеку!» Иви даже не поморщилась. Она в упор глядела на женщину, сжимавшую подлокотники инвалидного кресла. Вы загоняли их в ловушку. Это не был их выбор. Они поступали так из фатализма, который вы им внушали. Вы так и не поняли. Она улыбнулась разочарованная. Я просто давала им понять, что страдать не обязательно. Что этому можно положить конец. Ханс это осознал, вот и все. И в мгновение помолчала, потом тихонько рассмеялась. «Вы опять?» При виде ее улыбки по спине у учительницы Лю побежали мурашки. «Я не такая, как Ханс. Во мне нет любви к этому миру». Иви наклонилась и прошептала ей на ухо. «Вы забрали того единственного, кто был мне небезразличен». Женщина застыла. Ее лицо скривилось. Это был страх, неприкрытый страх. «Вот так», — сказала Иви мягко. «Именно это мне и хотелось увидеть». Угол тетради скользнул по искаженному лицу учительницы Лю, от виска к скуле, от скулы к подбородку. Иви знала, что Ховард попытался бы ее остановить. Он возмутился бы и сказал... «Если ты ее убьешь, то станешь, как и она, монстром. Она этого и добивается. Не позволяй ей взять над собой верх!» Иви знала, что Ханс дернул бы ее за рукав. «Сестра, не надо, все в порядке. Оно того не стоит. Я знаю, как сильно ты меня любишь. Давай пойдем отсюда. Живи своей жизнью, не беспокойся о мелочах. Я разозлюсь, если будешь». Да. Он разозлился бы. Чертовски разозлился. Но ты уже не вернешься, — ответила Иви Хансу. Ты не вернешься. Поэтому позволь мне идти своим путем. В этот момент учительница Лю снова схватила телефон. Иви приставила шокер к ее животу. Звук был негромким, просто электрический треск. Только я успела выдохнуть жертва. Телефон упал на пол. «Все считают, что я импульсивная, что не умею строить планы», — тихо сказала Иви, глядя на учительницу Лю, корчущуюся от боли. «Никто не знает, сколько я мечтала об этом моменте. Девяносто минут». Она достала из кармана зажигалку и щелкнула кнопкой. Язычок пламени закачался в воздухе. Хан сгорел девяносто минут. Хирург сказал, что самая болезненная смерть в огне. Она потушила зажигалку и снова щелкнула ей. «Но для вас это слишком быстро». Я придумывала тысячи способов, но не могла остановиться ни на одном, потому что любой был бы для вас слишком легким. Поблагодарите вашу счастливую звезду за то, что встретили меня, а не Ханса. Я не такая, как он. Он — хороший человек, а я — нежеланный ребенок. Та Кому не надо было жить.